Текстер начал подробно объяснять, каким образом за пять лет мы вернем свои деньги и даже получим прибыль. Зрачки у зеленых глаз бегали по строчкам и цифрам. Он намеревался притворить в жизнь свой план так, что комар нос не поточит и, главное, сохраняя чувство собственного достоинства, аристократически ничуть не преуменьшая своих обязательств перед другом и партнером. Я видел, Он искренне верит в то, что говорит. Вместе с тем я видел и другое. Поступить по справедливости Текстер считает торжеством высшей справедливости. Испощренные цифрами большие желтые листы из папки, выгодные условия финансовых операций, точность даже в мелочах, дружеский тон, все это уладило наши проблемы раз и навсегда. Это было какое-то чудо. Хорошо, что я постарался быть точным в мелких операциях. Иногда небольшие суммы важнее грандиозных. Но меня порой удивляет, зачем мы оба занимаемся мелочами? Ты же способен заработать сколько угодно, просто не знаешь своих возможностей. Странно, не правда ли? Тебе стоит крутануть ручку, и деньги сами потекут к тебе рекой». «Интересно, какую такую ручку?» «Придумай оригинальный проект, вступай к издателю и потребуй приличный аванс». «Я уже набрал авансов». «Чепуха! Можешь получить еще больше!» «У меня у самого родились кое-какие идейки. Для начала можно сделать путеводитель по культурным достопримечательностям Европы. Типа Бедекера, понимаешь?» Такой путеводитель купит любой образованный американец, кому надоело покупать флорентийскую кожу и ирландское белье, кому надоели толпы горластых туристов в автобусах. Допустим, такой американец оказался в Вене. В нашем путеводителе он найдет перечень исследовательских учреждений, которые стоит посетить, адреса небольших библиотек, редкой книги, частных собраний живописи, камерных оркестров, название ресторанов и кафе, куда наведываются и математики, и музыканты. Найдет телефоны поэтов и художников, психологов и биологов. Не упустите случай побывать в мастерских и лабораториях. Не упустите случай поговорить с интересными, знаменитыми людьми. Ну, как? Снабдить наших жаждущих культуры туристов такой информацией все равно, что повести всех этих поэтов и художников на расстрел. Какое Министерство туризма и культуры в Европе не клюнет на эту идею, а? Могут даже деньжат подкинуть? Бог ты мой! Да такой путеводитель по каждой стране можно сделать по каждой столице, по каждому крупному городу. Я возьму на себя организационные вопросы и сбор информации, то есть... Большую часть работы тебе останется только передать атмосферу города и настроение людей. Для разработки деталей нам придется нанять несколько человек. Начать мы можем с Лондона, потом перейдем к Парижу, Риму, Вене. Скажи «да», и я завтра же иду в какое-нибудь крупное издательство. Твое имя принесет нам четверть миллиона аванса. Мы делим гонорар пополам, и все наши беды позади». Париж, Вена. Почему в таком случае не Монтовидею или Богата? Там достопримечательности не меньше. Кстати, я слышал, ты плывешь в Европу, а не летишь, так? Плавание — лучший вид путешествия. Полный покой и отдых. У моей старенькой мамы осталась одна радость — устраивать любимому сыну такие путешествия. Тем более, что сейчас в Европе играет бразильская футбольная команда чемпион мира. Обожаю футбол. Конечно, первоклассный футбол. Мама раздобыла мне билеты на четыре матча. И, кроме того, у меня есть кое-какие дела в Европе, да и кое-кого из моих детей хочется повидать. Я не стал интересоваться, каким образом Текстер плывет на Франции первым классом, если, по его словам, совершенно сел на мель. Спрашивать бесполезно. Мне некогда разбираться в его объяснениях. Однако я хорошо помню, как Текстер сказал, что бархатный пиджак и шелковый синий шарфик повязаны а-ля Рональд Колман, абсолютно приемлемый туалет для торжественных случаев. Рядом с ним олигархи в полном параде, в смокингах и с бабочками выглядят оборванцами. Женщины обожали Текстера. Однажды во время очередного плавания пожилая дама из Техаса под столом положила ему на колени замшевую сумочку с драгоценностями. Если верить ему, он незаметно вернул ей сумочку. Текстер не из тех, кто ублажает техасских старух, даже щедрых до безрассудства. Отказаться от дара — великолепный жест — соответствующей бескрайности океана и его благородной натуре. Текстер вообще был на редкость добродетелен, никогда не изменял жене ни одной из своих жен. Он любил своих многочисленных детей от нескольких женщин. Если Текстер и не сказал нового слова, то, по крайней мере, существенно пополнил генетический фонд человечества. Если бы у меня не было денег, я бы попросил маму взять мне билет в третий класс. Подпустил я шпильку. Ну и сколько ты даешь на чай, когда сходишь в гаври? Пятерку старшему стюарду. Скажи спасибо, что после этого тебя не бросают за борт. Вполне достаточно. Французы не церемонятся с богатыми американцами. Считают их трусами и невеждами. «Хочешь знать, зачем я еду в Европу? Везу в Международный консорциум издателей одну идейку. Между прочим, у тебя ее заимствовал. Но ты, конечно, не помнишь. Ты сказал, как заманчиво побродить по свету, интервьюруя второстепенных и третьестепенных диктаторов, разных там Аминов, Каддафи и прочих. Какова тема, а? Не боишься, что они тебя утопят? если узнают, что ты называешь их второстепенными? Не узнают. Не так я глуп. Как-никак руководители развивающихся стран, лидеры третьего мира. Вчерашние жалкие студенты-иностранцы в европейских и американских университетах сегодня шантажируют великие державы, угрожают им. Наши президенты и премьеры вынуждены заигрывать с ними». А почему ты думаешь, что диктаторы захотят с тобой разговаривать? Да они рады, радехоньки, пообщаться с цивилизованным человеком. Посмотри, кто их окружает. Для них это удовольствие — послушать, что новенького в Нью-Йорке и Лондоне, поговорить о Марксе и Сартре. Ну, а если им захочется сгонять партию в теннис или гольф, я ведь тоже умею. Я тут почитал кое-какую литературу, чтобы настроиться на верную волну. Знаешь, все-таки замечательная у Маркса работа о Луи Бонапарте. Заглянул также в Савитония, Сент-Бева, Пруста. Кстати, на Тайване скоро соберется Международный конгресс поэтов. Не исключено, что поеду туда спецкором. Надеюсь, мне удастся взять интервью... Учан Кайши, пока он не отдал концы. Боюсь, ему нечего будет сказать. Ничего, что-нибудь придумаю. Кто-кто, а Текстер придумает. Нам пора убираться отсюда, заметил я. Послушай, ты хоть раз можешь поступить так, как мне хочется? Не возражать, не лезть в бутылку. Тут что-то интересное заваривается. А поговорить мы и здесь можем. «Лучше расскажи, как у тебя с личной жизнью?» Всякий раз, когда мы встречались, у нас с Текстером происходил душевный разговор. Я излагал все откровенно, без утайки. Несмотря на его странности, да, и мои тоже, нас что-то связывало. Мне было легко с Текстером. Времена мне казалось, что разговор с ним похож на сеанс психоанализа. С годами в этом смысле ничего не изменилось. Текстер выуживал из меня то, что я действительно думаю. Более серьезные и ученые друзья, вроде Ричарда Дурнвальда, не желали меня слушать, когда я начала разговор об учении Рудольфа Штейнера. «Вздор! Чистейший вздор!» — восклицал Дурнвальд. Я прочитал несколько страниц. Он отказывался говорить о Штейнере, чтобы не потерять ко мне уважение. «Наука не признает антропософию». Помолчав, Текстер спросил, что такое сознательная душа? И как ты объяснишь гипотезу, что наш скелет — продукт кристаллизации космического вещества? Хорошо, что ты задал этот вопрос. Дело в том, что... Начал я и увидел выходящего из кабинета Кантебеля. Он не шел, а шествовал, и у него под ногами был не устланный ковром пол, а нечто более солидное и прочное. «Дайте-ка я попользуюсь». Он взял у Текстера его черную пижонскую шляпу с загнутыми полями. «Вставай, Чарли, пойдем, повидаемся с этим типом», добавил контебель деловым тоном, встряхнув меня за плечи. Текстер тоже приподнялся, был из диванчика, но контебели толкнул его на сиденье. «Не все сразу!» Контебели подвел меня к двери в кабинет Стронсона. «Говорить буду, я понял. Тут особый случай. Еще одна комедия? Понимаю. Только игра будет без денег, предупреждаю. Кто тебе даст три за два? Разве тот, кто попал в переплет? Статеечку в газете видел?» «Видел». А если бы не видел, что тогда? Не бойся, тебя никто не тронет. Ты выдержал экзамен. Мы теперь друзья. Сейчас поговорим с этим типом, и делу конец. Тебе писаки, это полезно. Ты же обязан изучать американское общество, причем сверху донизу, от Белого дома до трущоб. А тебе сейчас одно требуется, помолчать, говорить буду я. Кантебели запахнул мое пальто и нахлобучил мне на голову текстерову шляпу. Я не успел и глазом моргнуть, как дверь в кабинет отворилась. Делец стоял перед огромным столом, какие любил Муссолини. По фотографии в газете я ожидал увидеть более крупного человека. Весьма полный мужчина со светло-каштановыми волосами, закрывающими короткую толстую шею и помятым лицом. Сложением он напоминал Билли Строула. Впечатление производил малоприятное. Одни щеки, похожие на ягодицы, чего стоили. На нем была водолазка, на груди висели цепочки с талисманами. Хохолок на лбу придавал ему вид ряженого. — Погляди-ка хорошенько на моего приятеля Стронсон, — сказал контебели. — Это я о нем тебе давеча говорил. Погляди запомни, ты еще не раз его увидишь. Он будет преследовать тебя в ресторане, в гараже, в кино, в лифте. Он тебя из-под земли достанет. А ты иди, подожди меня снаружи. Он подтолкнул меня к двери. Я похолодел от ужаса. Контебели выдавал меня за убийцу. Это было нестерпимо. Я хотел возмутиться, снять дурацкую черную шляпу, сказать, что Кантебели берет на испух. И в этот момент из ящика на столе раздался голос секретарши Стронсона. Голос шел через усилитель, заполняя комнату. «Пора?» — спросила она. «Пора!» — ответил Стронсон. Дверь распахнулась. На пороге появился уборщик. Держа в руке пистолет, он подталкивал вперед текстера. В другой держал раскрытое удостоверение. — Я из полиции, из отдела убийств. К стене! Мы все трое выстроились в ряд лицом к стене. — Погодите, при чем тут? — отдел убийств! — пытался протестовать контебели. — Дайте хоть на корочку взглянуть! «Думал, я позволю, чтобы мне угрожали». «Думал, я промолчу», — восклицал Стронсон. «Забыл, как ты обещал меня убрать». «Вот я и пошел к окружному прокурору и под присягой попросил выдать ордер на арест. Вернее, два ордера. Один на тебя, другой на твоего киллера». «Так ты у нас представляешь еще и фирму «Заказное убийство»». «Инкорпорейтед?» — спросил меня Текстер. Он редко смеялся вслух, только испытывая большое удовольствие. Его жизнерадостный смех свидетельствовал о том, что мы оказались в дурацком положении, и он получал удовольствие огромнейшее. «И кто же этот киллер? Я?» — осведомился я, улыбаясь. Никто не отозвался. «Зачем кому-то угрожать тебе, Стронсон?» — выкрикнул Контебелев. Глаза его налились кровью, а лицо побледнело. «Ты без того человек конченый, понял? Из-за тебя большая тройка потеряла больше миллиона. Такое не прощают. Считай, что тебя уже нет. У тебя не больше шансов остаться в живых, чем у поганой крысы в сортире. Начальник, этот человек не тот». «За кого себя выдает? Загляните в завтрашнюю газету! Инвестиционной компании западного полушария больше не существует! Она разорилась в чистую! Стронсон просто хочет потащить за собой других людей! Чарли, поди принеси газету, покажи ее начальнику!» «Чарли никуда не пойдет! Лицом к стене, я сказал!» «А тебя зовут Кантебель, и у тебя при себе револьвер?» «А ну, растопырься, малый! Вот так хорошо!» Ремена и упряжка у полицейского заскрипела Он вытащил из-за пояса у Кантебеля револьвер. «Так оно и есть. Причем необычный ствол 38-го калибра, а магнум. Таким слона запросто уложишь». «А я вам что?» — говорил, — вставил Стронсон. «Он мне в нос тыкал этот револьвер». — Видать, это в крови у контебели, Поиграть с оружием. — Разве не твой дядя Мучи пристрелил двух ребятишек? — Глупый народ, без понятия. — Посмотрим, не ли на тебе травки. — Ну ничего, мы тебя приведем в чувство, приятель. — Ишь, чего думали ребятишек убивать бандюги? Полицейский начал обыскивать Текстера. Мой друг щирился вовсю. На переносице собрались морщины. Он был счастлив, что попал в чикагское приключение. Я же напротив кипел от ярости. Будь он проклят, этот контебели! Зачем я почувствовал, что чужие руки ощупывают меня по бокам, под мышками, между ногами? «Вы двое можете повернуться», — сказал полицейский. «Ишь, вырядились! Откуда такие штиблеты?» — Из Италии? — Из королевских рядов, — учтиво ответил Текстер. Полицейский скинул серую куртку, под ней оказалась красная водолазка и вытряхнул содержимое черного бумажника кантебели на стол. — Так, который из них киллер? — спросил полицейский. — Этот в плаще, похожий на Эрола Флина, или который в клетчатом? — В клетчатом! — сказал Стронсон. — Валяйте, арестовывайте его, не поворачивая головы, — сказал Кантебели. — Ко всему еще и в дураках окажетесь. — А что он за особо? — Большая шишка. — Еще какая, мать твою! — Гляньте на статейчки Шнендермана в завтрашней газете. Узнаете его имя. Это Чарльз Ситрин. Важная в Чикаго личность. — Ну и что? — Мы и важно к личности за решетку пачками, взять того же губернатора Кернера. На то, чтобы нанять хорошего сборщика Дани, у него мозгов не хватило». Полицейский вел свою роль с явным удовольствием. Простое в складках лицо опытного служаки светилось. Мощные мышцы выпирали из-под красной рубашки. Мертвые волосы парика не вязались со здоровым цветом лица. Местами парик отставал от головы. Такие парики увидишь на пёстреньких сиденьях в кабинках Центрального оздоровительного клуба. Они как волосатые скайтерьеры, ожидающие своих хозяев. «Сегодня утром контебели пришел ко мне с несуразным предложением», — объяснял Стронсер. «Нет!» не пойдет говорю я тогда он стал угрожать мне пообещал что убьет показал револьвер как сыпи сорвался потом сказал что придет еще раз с киллером и стал описывать как тот будет действовать куда не пойдешь говорит он за тобой и так будет продолжаться несколько недель в конце концов тот снесет мне пол головы Словно это подгнивший ананас. Он даже рассказал, как будет уничтожена улика, орудие убийства. Киллер распилит револьвер ножовкой, а части разбросает посточным люком в разных частях города. Все в мельчайших подробностях описал. «Тебе все равно не жить толстожопой. Через пару месяцев тебя найдут дохлым в канаве» и следствию придется оттирать с твоей морды засохшее говно, чтобы опознать еще одного жмурика. Разрешения на оружие нет. Попался, голубчик. «Уведите этих людей отсюда», — потребовал Стронцем. «Хотите всем троим предъявить обвинение? Ордеров-то на арест только два. Я предъявляю обвинение всем троим». Мистер Кантебели сам только что объяснил, что я не имею никакого отношения к этому делу. Пустился я в объяснение. Когда мы с моим другом Текстером выходили из художественного института, нас остановил мистер Кантебели и вынудил приехать сюда якобы для того, чтобы обсудить одну инвестицию. Я... Разделяю чувства мистера Стронсона, разделяя его негодование и ужас, что до мистера Кантебели он страдает эгоманией, то есть ячеством, самомнением. Крайняя форма тщеславия толкает его на странные выходки. Он любит запугивать людей, любит, как говорится, брать их на пушку. Все, что здесь происходит, это результат его Очередной выходки и только. А вам, мистер Стронсон, любой сотрудник полиции скажет, что я никогда не состоял в корпорации убийц вроде той, где командовал лепки и никого не убивал. — Это точно, — подтвердил легавый. — Этот мужик ни в жизнь никого не пришьет. — Кроме того, — продолжал я, — на днях я лечу в Европу, и у меня масса неотложных дел. Последнее обстоятельство было главным. Самое неприятное в сложившейся ситуации заключалось в том, что в мой хрупкий, запутанный, субъективный мир вторгалась грубая, объективная реальность. Мое ⁇ я ⁇ вело нескончаемую гражданскую войну с простой как открытая книга жизни, как она есть в этом месте в городе Чикаго, штат Иллинойс, США. Заядлый книгачей, обложенный толстыми томами, привыкший высокомерно взирать из окон на людские потоки, полицейские мотоциклы, пожарные машины, санитарные кареты, бесконечно блуждающие в паутине своих переживаний и чужих текстов, я теперь до конца уяснил себе смысл объяснения, который дал Лоуренс, вступая в королевские военно-воздушные силы. Без заглядки погрузиться в грубую среду. Как там дальше? И, наконец, найти себя на оставшиеся годы активной жизни. Бараки, вонь, грязь, сальные шуточки. Да, говорит Лоуренс. Многие готовы безропотно встретить смертный приговор. Это лучше, чем мается в пожизненном заключении земного существования, которое другой рукой дарит нам судьба. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Да, настало время, когда кто-нибудь, если кто-нибудь, то почему не я, должен окончательно решить извечные Проклятый вопрос «Быть или не быть?», который безуспешно пытались решить многие выдающиеся личности.